ловлю блох. Что вы, Светлана Андреевна, и без того оживленный Астахов возликовал еще больше. Не знаю, как вас и благодарить. Словно в байдарку проскользнула Рунова поздно вечером в отверстие спального мешка. Скользил меловой луч прожектора. На стене бунгало рисовали лунные узоры дубовой кроны. Уютно стучал по трижды просмоленной крыши дождь. А сон все не шел. Не было покоя в мыслях. Не возвращалась беззаботная радость первых счастливых ночей. «Что же это со мной? Какого рожда мне еще надо?» — тосковала она, прислушиваясь к звону цикад упоенно забывших про дождь. Глава седьмая. Ланской и Равнин не уставали девица широте и могуществу связи Евгения Владимировича Доровского. Он позвонил в лабораторию, как всегда неожиданно, перед концом рабочего дня — «С нашим шефом не соскучишься», — вздохнул Кирилл, вешая трубку. «Надо ехать». «Сейчас?» — не отрывая глаз от шкалы газометра, вяло спросил Малик. Он заканчивал как раз серию опытов. «Как всегда, срочно». «Ехать куда-то в дождь из ярко освещенной лаборатории, где было так тепло и просторно, не хотелось. Вот уже две недели, как они работали здесь только вдвоем». Володя Орлов перешел на химфак к Герберову, а Томка Рыба... пребывала где-то на спортивных сборах пловцов. Первые дни без привычного трепа было скучновато, зато эксперимент сразу набрал оптимальный темп. Шеф звонил, напомнил Марлен, увидев, что Кира вновь потянулся к подсчетам. Самый интересный момент. Лансковец, с сожалением отложил шариковую ручку. Только-только начала вырисовываться. Боюсь упустить. Может, ты один съездишь. А куда? В гостиницу «Россия». Там, понимаешь, сейчас директор комбината имени Орджоникидзе. С ним Михаил Владимирович насчет нас договорился. Вот это да! Марлен даже присвистнул. От одной лишь мысли, что заместитель председателя Госплана говорил про их дела с директором крупнейшего металлургического комбината, захватывало дух. А ты меня часом не разыгрываешь, старик? Очень надо. И вообще не понимает, что ты так Или забыл, что Михаил Владимирович приходится нашему родным братам. Все в этом мире просто, старик. Бросив халат на табуретку, он снял с вешалки кожаную куртку. Конечно, и речи быть не могло о том, чтобы не поехать на подобное рандеву. А директор он чего, спешно отключив контакты, продолжал бы спрашивать подробности равнин. «Будет строить?» — я-то откуда знаю. Согласился переговорить, и на том спасибо». «Попробовал бы не согласиться». «Не скажи», — медленно покачал головой Кирилл. «Он сам себе голова, депутат Верховного Совета, герой социалистического труда. Все при нем не имеет значения». Равнин принялся методично отмывать ногти. «Госплан, старик, да брось ты!» Ланской поморчился. «Ты чумушина мыль!» — усмехнулся он покровительственно. и загорелся. Чему радуешься? Очень мы нужны ему с нашей вихревой камерой». финансирование, опять же. А у него план государственный, кстати. Небось, министр каждую неделю звонит. «Так ты едешь?» — не обращая внимания на насмешки, — спросил Марлен. «Если нет, то да, я запишу фамилию и номер комнаты». «Я бы не поехал», — объяснил Ланской, — «если бы не знал тебя, Малик. Но коль скоро я имею счастье наблюдать за твоими завистьями. Почти восемь лет мне не остается другого выбора. Я еду, хоть и оставил свой зонтик дома». И превосходно. У меня зонт есть. Как-нибудь уместимся. Как это часто случалось в последние годы, удушливая жара в одночасье сменилась затяжным насим. Температура упала до 10 градусов, и зарядили тусклые надоедливые дожди. Долгожданные такси с зеленым огоньком с вызывающей скоростью проносились мимо стоянок. Лонской равнин успели основательно вымыкнуть, пока им не подвернулся попутный левак. Поспешно забравшись внутрь, они вытерли мокрые лица и примолкли. Прислушиваясь к натужному повизгиванию дворников, никак не справлявшихся с наплывом пузырящихся вод, Ланской философски размышлял о капризах судьбы. За последний месяц они с Маликом видели шефа лишь дважды, да и то урывками. Один раз он назначил встречу в вестибюле Госкомитета по науке и технике, где шло заседание какой-то комиссии, Другой — в вампирном закутке «Дома ученых». На счастье, Доровский обладал даром полностью абстрагироваться от окружающей действительности, сосредоточиваясь только на том, что ему ловко подсовывали в данный момент аспиранты и прочие соискатели.